Глава 46. Зеленый фургон давно уже мчался прочь, и Кэтрин наконец-то поднялась с пола с того места, где ноги подвели ее. Пройдя мимо собственного тела, покоящегося на кровати, она вышла в коридор и спустилась вниз по главной лестнице Красного дома. В коридоре Тара всё ещё торчала у стены, нервно подёргивая грязной босой ногой. Под платьем всё тело экономки ходило ходуном. Кэтрин знала, стоит развернуть свою старую противницу лицом к стене и сорвать эту тряпку, как откроется длинный уродливый шрам через всю спину. Руки новой домработницы взмыли в воздух, Никакого смысла в этом жесте не было. Что ж, по крайней мере, Тара смолкла, не смирившись со своей участью, но, быть может, войдя в некую стадию, что предшествовало смирению. Когда Кэтрин прошла мимо Тары, бывшую продюсершу тряхнула, как от удара током. Кэтрин уже не интересовалась тем, что будет дальше. Что-то подсказывало, что самое худшее — шок, неверие, испуг, отрицание — уже позади. Снова ей стало интересно. То был очень отстранённый, лишённый эмоциональной основы интерес. Что произойдёт, если она ляжет на кровать поверх своего старого «я»? Она осознавала, что покамест так поступать не следует, и что ей будет трудно снова встать с кровати. Но когда она всё-таки соберётся силами, ей привезут инвалидное кресло. И к ней всегда будет приставлен некто, кому велено катать ее в нем по дому. Экспонатам наверху требуется уход. Взглянув на Тару, подумав о Мот, Эдит, старике-пасечнике Мейсоне и Виолете, обо всех жителях Макба рвут разом, Кэтрин осознал эту простую истину в полной мере. Горечь обретенного знания напоминала о том, что увиденное на чердаке равно, как и возлежащее на кровати в спальне тело, было оставлено ей в качестве объяснения того, что нельзя было объяснить никакими существующими словами. И Кэтрин не следовало задерживаться надолго. Не в здешнем доме, разумеется, а в том, другом месте. В других местах и других уже виденных ею формах. Теперь она перестала кричать, рыдать и колотить по влажным доскам — И это знание снизошло до нее с той же легкостью, с коей ожил вдруг груз ее долгой-долгой памяти. Старый дом взывал к ней, и ей предстояло выслушать всю историю от начала до конца. Когда сознание прорвалось к ней сквозь шок, страх, предубеждение, сожаление и ту одурь, в которую ее вогнали события последнего времени, она решительно спустилась по лестнице. Наверное, Таре суждено было навсегда остаться в этом огромном имении и играть отведенную ей роль. О да, Тара останется здесь и будет служить своей новой хозяйке, пока не пробьет час, и человек в маске не опорожнит ее милостиво в растущую снаружи траву и не сложит в мешок. Возможно, эта новая домоправительница сможет когда-нибудь облегчить страдания самой Кэтрин. Да, так все и будет. Пусть она не знает сейчас наверняка, вскоре ей обо всем расскажут наиподробнейшим образом. Звук открывающейся задней двери, внезапное тепло и яркость пролившегося света заставили Кэтрин и ее немую спутницу повернуться к дверям черного хода. Одна женщина повернулась на звук, другая — на свободно проходящий сквозь нее свет, лёгшие на красные половицы, отполированные временем. Снаружи, из прекрасного маленького сада, послышались голоса. Высокие, радостные, игривые детские голоса, подобные беззаботному щебету птичек. Дом-мертвец начал исчезать в стремительном потоке, преобразующего всё и вся света, и каждый его кирпичик обновился в ином ярком мире мире, что был гораздо старше того, который Кэтрин собиралась покинуть навсегда. Новое солнце нового мира засияло в проходе, и навстречу дому двинулись новые гости. Их маленькие тени легли на все более реальные стены внутри особняка. Благословенный свет омыл коридор до самого конца. Свет, что Кэтрин помнила еще с детства. Свет комфорта и принятия, любящий, не сулящий никаких бед. Тот сокровенный свет, что исчезал из её жизни всякий раз, когда она выходила из транса. Гости, похоже, хотели пройти вперёд Алисы и трёх её маленьких подружек, медленно и неуклюже вышагивающих ей навстречу. Им не терпелось поприветствовать новую, ими же избранную хозяйку и прислугу, которую они ей предоставили» в полном составе древняя трупа оставила волшебный сад, чтобы побыть с ней, чтобы остаться с ней, пусть лишь на некоторое время. И Кэтрин, опустившись на колени, раскрыла им свои объятия. Адам Невил Дом малых теней Роман читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская Звукорежиссер Маранафа Роман озвучен при поддержке участников группы аудиокниги Олега Булдакова ВКонтакте Большое всем спасибо за поддержку этого проекта